Флоренция отражений. В недавний мой приезд в Тоскану у меня было множество планов. Я собиралась в Ареццо и Картоно. Я запланировала увидеть средневековый праздник в Винчи. И я обязательно должна была снова приехать в Сиену, чтобы наконец-то понять её и разглядеть. Но вмешалась судьба в лице итальянских железных дорог, которые именно в эти дни запланировали забастовку. Грех жаловаться, что застрял, когда ты открываешь окно в одном из самых прекрасных городов в мире. Это та любовь, которая подкрадывается потихоньку, которая возникает сначала из неприятия и отрицания, потом дружбы и теплоты, и наконец ты понимаешь, что покорен навсегда. Это не удар грома, это заполнение всего тебя потихонечку какими-то ничего вроде незначительными деталями. мягким светом фонарей или мелодией уличного музыканта за углом, пронзительным визгом мотоцикла или серенадой бродячего оркестрика. Я собиралась гулять по Флоренции и Медичи. Я собиралась забраться, наконец-то, на купол Дуома. Меня тянуло в мягкие холмы Фьезули. Но я вышла ранним утром к набережной Арно и увидела другую Флоренцию. Перевернутые дома, мосты в застывшем зеркале воды – Я вышла в город отражений, где всё прекрасно и неизменно. Но это только иллюзия. Еле заметное дуновение ветерка, и на месте одной картины возникает другая. И яркое солнце сменяется лёгким туманом. И мосты переходят в переулки, где ты теряешься, не узнавая привычные места. Ты идёшь по мосту над застывшей июльской рекой. Но мгновение, и ты уже там — В отражении среди белых облаков и зелёной воды и играет аккордион, и вплетается в облака мелодия незатейливой песенки. Проснись ненадолго флорентийская мадонна. Этой ночью в Флоренции словно веранда в цветах, и трогает струны менестрель с простенькой песенкой: любовь, любовь, любовь. Пока похрапывает дуй, не звучит серенада, и раскрывается сердце, как бутон. Нет памятников, нет туристов, нет тебя. Есть только иллюзия, только игра облаков и волн. И завершающий аккорд этого июльского дурмана чёрный силуэт венецианской гондолы, таящей в июльском полудне под флорентийским мостом. Ах, Флоренция!